«Страна вулканического происхождения». Открытие. Вечером 11 октября 1492 года Христофор Колумб на 68-й день своего плавания заметил вдали какой-то движущийся свет. Колумб пошел на огонек и открыл Америку. Вечером 8 февраля 1914 года Мы с братом отбывали наказание в углу. На двенадцатой минуте братишку, как младшего, помиловали, но он отказался покинуть меня, пока мой срок не истечет, и остался в углу. Несколько минут, затем мы вдумчиво и осязательно исследовали недра своих носов. На четвертой минуте, когда носы были исчерпаны, мы открыли швамбранию.